Господин префект, сказал я, я знаю, что вы охраняете пленных и должны следовать своим собственным приказам, но и вы, и я знаем, что Франция сейчас переживает хаос поражения, и сегодняшние распоряжения могут завтра стать позором. Если сумятица переходит в бессмысленную жестокость, то потом для нее трудно будет отыскать оправдание. Чего ради должны вы против своей собственной воли Держать невинных людей в клетке из колючей проволоки Наготове для пыток и крематориев Весьма возможно, что до сих пор, пока Франция еще защищалась Было какое-то подобие смысла в том, чтобы интернировать иностранцев в лагерях Все равно были ли они за или против агрессора Теперь же война давно окончилась Несколько дней тому назад победители приехали и забрали своих сторонников Те, кто теперь остался у вас в лагерях, — это жертвы, которые каждый день умирают от страха, что их увезут на верную смерть. Я должен был бы просить вас за все эти жертвы. Я прошу только ради одной из них. Если вы боитесь списков, укажите мою жену как убежавшую, укажите ее, в конце концов, как умершую, как самоубийцу, если хотите. Тогда с вас будет снята всякая ответственность». Он посмотрел на меня долгим взглядом. «Приходите завтра», — сказал он наконец. Я не двинулся. «Я не знаю, в чьих руках я окажусь завтра», — ответил я. «Сделайте это сегодня». «Приходите через два часа. Я буду ждать у ваших дверей», — ответил я. «Это самое безопасное место, которое я знаю». Он вдруг улыбнулся. «Что за любовная история?» — сказал он. «Вы женаты, а должны жить так, словно вы не женаты. Обычно бывает наоборот». Я вздохнул. Через час он меня позвал опять. «Я разговаривал с лагерным начальством», — сказал он. «Это правда, что о вашей жене запрашивали. Мы последуем вашему совету и позволим ей умереть. Это избавит вас от забот. И нас тоже». Я кивнул. Странный и холодный страх охватил меня внезапно. Остаток древнего суеверия, предостерегающего от искушения судьбы. «Впрочем, разве я сам не умер уже давно?» «Разве я не живу с бумагами мертвеца?» «Завтра все будет сделано», — сказал префект. «Сделайте это сегодня», — попросил я. «Мне однажды пришлось два года просидеть в лагере из-за того, что я задержался на день». Я вдруг сразу сдал. Он, видимо, это заметил. У меня все поплыло перед глазами, и я чуть не упал в обморок. Он приказал принести коньяку. «Лучше кофе», — сказал я, и тяжело опустился на стул. Комната кружилась в каких-то зеленых и серых тонах, в ушах шумело. «Нет, мне нельзя терять сознание», — думал я. «Элен, свободно. Нам скорее надо убираться прочь отсюда». Сквозь шум и трепетное мерцание я силился уловить лицо и голос, который что-то кричал. И я не мог сначала разобрать, что это было, и только потом до меня стали доходить слова. «Вы думаете, что для меня все это шуточки, будь они прокляты?» «К дьяволу? Какое мне дело? Я вам не стражник, я порядочный человек и не хочу знать. Черт бы побрал всех, пусть все уходят, все!» Голос опять пропал, и я не знаю, действительно ли он так кричал, или все это просто с удесятеренной силой отозвалось у меня в ушах. Принесли кофе, я очнулся. Потом кто-то пришел и сказал, что мне надо подождать еще немного. Впрочем, я и без того не мог двигаться». Наконец явился префект. Он сказал, что все в порядке. Мне кажется, что припадок слабости, как и все, что я говорил, тоже сыграл мне на руку. «Вам лучше?» — спросил префект. «Не надо так пугаться. Я всего лишь скромный французский префект из провинции». «Это больше самого Господа Бога», — возразил я, счастливо улыбаясь. «Бог снабдил меня лишь крайне общим разрешением для пребывания на земле», с которым мне нечего делать. Что мне действительно нужно, так это разрешение на пребывание в этой округе, и мне его не может дать никто, кроме вас, господин префект». Он засмеялся. «Если вас начнут искать, то здесь вам будет слишком опасно. Если меня начнут искать, то в Марселе будет еще опаснее, чем тут. С полным вероятием будут искать там, а не здесь. Дайте нам разрешение на неделю». За это время мы сможем приготовиться к переходу через Красное море. Через Красное море? Так выражаются эмигранты. Мы живем как евреи в дни бегства из Египта. Позади немецкая армия и гестапо, с обеих сторон море французской и испанской полиции, а впереди обетованная земля Португалии с гаванью Лиссабона, откуда открываются пути в еще более обетованную землю Америки. «Разве у вас есть американская виза?» «У нас она будет. Вы, кажется, верите в чудо». Шварц улыбнулся мне. «Поистине поразительно, каким расчетливым становишься в нужде. Я совершенно точно знал, зачем я произнес последнюю фразу и с какой целью перед тем польстил префекту сравнением с Господом Богом. Мне нужно было вытянуть из него разрешение на пребывание. Хотя бы на короткий срок». Когда полностью зависишь от других людей, превращаешься в психолога, тщательно взвешивающего мельчайшие детали, хотя сам в это время едва можешь дышать от напряжения, или, может быть, именно благодаря этому. Одно ничего не знает о другом, и оба действуют раздельно, не влияя друг на друга. Подлинный страх, подлинная боль и предельная расчетливость. «И у всех одна и та же цель — спасение». Шварц заметно успокоился. «Я скоро кончу», — сказал он. «Мы и в самом деле получили разрешение на жительство сроком на неделю. Я стоял у входа в лагерь, чтобы увести Элен. День угасал. Сверху сеял мелкий дождик. Она подошла в сопровождении врача. Мгновение я видел ее, беседующей с ним, прежде чем она меня заметила». Она что-то оживленно говорила ему, и лицо ее было таким подвижным, каким я не привык его видеть. У меня было чувство, словно я с улицы заглянул в комнату, когда этого никто не ждал. Затем она увидела меня. «Ваша жена очень больна», — сказал врач. «Это правда», — сказала Елена, смеясь. «Меня отпускают в больницу, и я там умру. Тут всегда поступают таким образом». «Нелепые шутки», — сказал доктор враждебно. «Вашей жене действительно надо лечь в больницу». «Почему же она до сих пор не в больнице?» спросил я. «Что это значит?» сказала Элен. «Я вовсе не больна и не собираюсь в больницу». «Можете вы поместить ее в больницу?» спросил я врача, чтобы она была там в безопасности. «Нет», сказал он, помолчав. Элен снова засмеялась. «Конечно нет, что за глупый разговор? Адью, Жан!» Она пошла вперед по дороге. Я хотел спросить врача, что с ней, но не смог». Он посмотрел на меня, потом быстро повернулся и пошел к лагерю. «Я пошел следом за Елен. Паспорт с тобой?» – спросил я. Она кивнула. «Дай мне твою сумку», – сказал я. «Она не тяжелая. Все равно давай. У меня еще есть то платье, что ты купил мне в Париже». «Мы шли вниз по дороге. Ты больна?» – спросил я. «Если бы я в самом деле была больна, я бы не могла ходить. У меня был бы жар». «Но я вовсе не больна», – он сказал неправду. Он хотел, чтобы я осталась. «Посмотри на меня. Разве я выгляжу больной?» Она остановилась. «Да», — сказал я. «Не печалься», — ответила она. «Я не печалюсь. Теперь я знал, что она больна. И я знал, что она никогда не признается мне в этом. Помогло бы тебе, если бы ты легла в больницу?» «Нет», — сказала она. Ни в малейшей степени, поверь мне. Если бы я была больна и в больнице могли бы мне помочь...» Я немедленно бы попыталась туда устроиться. Поверь, что я говорю правду. Я верю тебе. Что мне еще оставалось делать? Я вдруг стал ужасно малодушным. Может быть, тебе лучше было бы остаться в лагере?» — спросил я наконец. «Я бы убила себя, если бы ты не пришел». Мы пошли дальше. Дождь усилился, словно серая вуаль из тончайших капелек колыхалась вокруг нас. «Вот увидишь, скоро мы будем в Марселе», — сказал я, «а оттуда переберемся в Лиссабон и затем в Америку. Там есть хорошие врачи, думалось мне, и больницы, в которых людей не арестовывают. Быть может, я смогу работать. Мы забудем Европу, как страшный сон», — сказал я. Елена не отвечала.